глава 3 опасности геологических изысканий День 98 Вы продержались 97 дней. Не все в нашей постройке было сделано на совесть, но прошу заметить, инструмент у нас был примитивный, а всемогущий скотч остался где-то далеко на земле. Забавно, вот я полный криворук в плане ремонта и поделок, но всегда старался сделать все понадежнее. Зато пара моих знакомых, закончивших строительный техникум, все поломки чинили при помощи скотча, приговаривая, что это сейчас самый надёжный инструмент. Правда, они старались использовать такой плотный, с какой-то сеточкой, а не обычный канцелярский, которым коробки склеивают. Ну в общем, ночью часть крыши не выдержала напора ветра и дождя, а потому внутри произошли незапланированные перестановки. Те, кто спал под выбитыми сегментами, переползли подальше, а на месте их сна начали образовываться лужи. Вода послушно стекла в ложбинке, которую мы проковыряли вдоль стены, впиталась в песчаную землю. Но сверху продолжала заливать, а отправленные на ремонт ударники еще не успели закончить дело. Дождь подутих и уже едва моросил, но грозился в скором времени обрушиться на землю новыми потоками. Так что большая часть отряда сидела внутри жилища и убивала время бесполезным трепом. — Вот ты не права, — вещал Толстый. — От слова совсем, — поддержал его вислый. Близнецы спорили с единственной женщиной в отряде. «Ой, да ладно, неправая!» — возмутилась Мадна. «Вам поставь рядом грудастую бабу и автомат, и вы кинетесь к автомату». «Это потому, что каждый из нас знает ценности того и другого!» — возмутился Толстый. «Между титьками и автоматом мы выбираем автомат!» — поддержал его Вислый. «Не потому, что автомат интереснее титик!» — заметил его брат. — А потому что с оружием будут и титьки, и оружие, — заявил наставитель на Вислой. А без оружия ни титик, ничего не будет, — закончил Толстый. — Ай, божечки, да вы, ядь, философы доморощенные, — всплеснула руками мадно. — А вы не пытались удерживать тёлок без оружия умом, лаской и любовью? — Ты что, совсем, что ли? — не понял Толстый. — Какое удерживать? — согласился Вислый, и близнецы переглянулись. «Оружие, чтобы имущество защищать, на которое девки липнут», — пояснил Толстый. Мадна открыла рот, выпучила глаза, а потом грязно выругалась. «То есть, по-вашему, мы только на бабло, что ли, липнем?» «По-нашему, по-рассудительному», — заявил Толстый. «Без имущества вы не липнете вообще», — закончил Вислый. «А если есть имущество, тогда возможны варианты», — добавил Толстый. «С романтикой, цветами и ресторанами», — кивнул Вислый. И с этими людьми я стояла плечом к плечу в бою, — возмутилась Мадна. — Да ладно тебе, — хохотнул Тарик. — Зерно истины в словах рыжих имеется. — Только оно не проросло, — нифига, — ответила девушка. — Гниет в земле. — Я знаю много историй, как мужчины, лишившись денег и положения, теряли жен, — заметил Бурборыч. — И есть целая куча историй, как мужчины, добившись положения и богатства, их теряли, — заметила Мадна. — Но нет ни одной истории, — заметил Толстый, — где мужчина, лишившись положения и имущества, — кивнул Вислый, — приобрел бы кучу поклонниц, — поддержал Толстый, — а вот наоборот не счесть, закончил Вислый. — А как же декабристы? — возмутилась девушка. — Если ты прожжен, то не все они отправились с мужьями в ссылку, — заметил Бурборыч. — Ой, ну все, утомили. Девушка встала и направилась к выходу. Пойду посмотрю, где там наши кровельщики пропали. Мужланы и шовинисты, неандертальцы, дети каменного века. На выходе Мадна не удержалась от колкости и даже показала нам всем язык, причем мне в первую очередь. — А я-то тут при чем? возмутился я ей вслед. — Я вообще только проснулся. — Просто ты для нее теперь квинтэссенция, — хохотнул Толстый. — Концентрированная взвесь, — добавил Вислый. «Мужикатости и шовинистости», — пояснил Толстый. «Потому что мы вообще-то тебя обсуждали», — не стал скрывать его брат. «Кого-кого они, простите, обсуждали?» Братья посмотрели, как я медленно перевариваю услышанное и поспешили ретироваться наружу, спасаясь от вопросов. А мне оставалось только в возмущении оглядывать непробиваемо спокойные лица ударников, которые, уверен, спроси их, твердо ушли бы в отказ, сказав, что в разговоре почти и не участвовали. «Ну, звездец!» — сообщил я окружающим. «А завтрак где?» «Мы еще не делали», — ответил Тарик. «Мы были заняты, слушая, как тебе перемывают кости». «И не смогли на моих костях сделать даже жиденький бульончик?» — возмутился я. «Я для чего вот это все наращивал?» Я прихватил пальцами вот это все и слегка оттянул. «Вот как ушлю полотряда металла искать», — пригрозил я. «Будете голодными ходить». «Ладно, ладно». «Ну чего сразу главного врубать? Чего как не неродной-то? Э, -э, э Со стороны ударников понеслись крики возмущения вперемешку со смешками. А я не стал развивать тему и пошел до ветру. И вот тут пришлось решать дилемму. Да, с ней многие мальчики сталкиваются еще в раннем возрасте. Северный склон холма был неудобен для того, чтобы справлять нужду. Он был очень неустойчив. А с юга дуло так, что можно было испортить костюм, Как решается такой вопрос? Конечно, можно потратить время и дойти до двух оставшихся склонов, но с утра пораньше ходить так далеко было просто лень. Девочкам долго пришлось бы объяснять, как выйти из положения, а вот мальчики и так знают, потому что против ветра спасает мастерство. После завтрака я все-таки выгнал часть бойцов на разведку ближайших окрестностей. Возглавлял наш отряд Дрюха. Он ходил вдоль берега, чуть ли не носом землю рыл и даже нашел несколько мелких золотых самородков, которые нам с гордостью продемонстрировал. — И что? — мрачно спросил я. — Этого добра у нас и так навалом. Ты на найди. — Вот сразу видно, ничего ты не понимаешь, — возмутился Дрюха. — Это только начало геологоразведки. Я уже обнаружил исток нашей золотой. — И где он? — хмуро поинтересовался Баррелл. — Вот он. Парень указал пальцем на озеро. «Вот отсюда наша золотая берёт своё начало и название. Тут оно — золото. Отсюда его водой вниз к берегу и несёт. А олова где?» — возмутился я. «А олова? Олова тоже должно быть где-то здесь». Дрюха развёл руками, а потом ткнул пальцем на юг, откуда накатывали чёрные валы туч, вытесняя серую хмарь. «Но это всё потом, когда слёзы неба омоют скорбные эти земли. Но лучше бы не меня». «Потому что ты не скорбный?» — уточнил я, невольно улыбнувшись. «Потому что я предпочитаю оставаться сухим», — возразил Дрюха. «Буду сухим, и скорбить не придется». К сожалению, зарядивший дождь шел до вечера. Так что пришлось сидеть в четырех стенах и снова слушать треп обо всем и ни о чем. Руки нервно дергались и требовали, и все это спустя три месяца, достать смартфон и порыться в нем. Но не было тут смартфонов, и даже книжек не было». Мы и олова-то еще не нашли. Не то чтобы я надеялся на чудо, достаточно и того, что мы обнаружили самородки меди в огромных количествах. Тот же Дрюха говорил, что на земле такое встречается нечасто. Зато как бы было хорошо найти олова, набрать как можно больше и сразу вернуться в знакомые земли. Рядом с тропическим лесом и горами, в чужом и незнакомом месте было до да неуютно. Со временем это ощущение уйдет, когда эти земли уже будут разведаны и изучены. Но все это потом. А сейчас обеспокоенный бездельем мозг требовал либо уткнуться в смартфон, либо ждать неприятностей. Тем более опыт говорил, что если никого не прибить за 3-4 дня похода, то сама система найдет нам приключение на пятую точку, с простым выбором – либо ты, либо тебя. Однако система пока молчала, неизвестные твари еще не лезли на штурм нашего сруба, и даже ночь прошла относительно спокойно. День девяносто девятый. Вы продержались девяносто восемь дней. Утром хмурые тучи так и не покинули небо, но снаружи погода была сухая и холодная. Мороз, градусов двадцать выше нуля. Помню, как смеялся над рассказами наших туристов, которые отправлялись по весне на заграничные курорты, ходили в майках, а местные в свитерах и куртках смотрели на них, как на сумасшедших. И как же быстро я сам стал, как те самые местные. Наскоро позавтракав, мы спустились с холма и отправились вдоль берега озера. Дрюха кидался к каждой россыпи на склонах и на берегу, тщательно изучая вывалившиеся комки земли. У него даже была с собой каменная то ли кирка, то ли клевец, короче, такой каменный шип на рукояти. Правда, при столкновении с твердыми частицами от него что-то откалывалось, но ведь его так и делали, всего на один разок». Через некоторое время наш геолог-любитель плюнул на берег и решительно направился к склону вулкана. Сколько мы ни спрашивали, куда он прется, получали лишь один ответ — «надо». Место, где он в итоге остановился, лично для меня на остальном фоне ничем не выделялось. Каменистые вкрапления, плотный каменистый грунт. Зато Дрюха поскреб землю и гордо продемонстрировал нам свою находку. «И что?» — не поняли все мы, но нашу общую мысль озвучил только Тарик. — Что, что? — возмутился Дрюха. — Цвет какой у пятна? — Желтый, — озвучил я очевидное. Протертое пятно и в самом деле было ядовито-желтого цвета. — Это, братцы, сера, — оповестил нас Дрюха. — Самое, что ни на есть. Снимаешь верхний слой, рубишь и складываешь. Когда-то здесь был выход вулканических газов или серных источников, вот и накопилось. — Но ведь это не олова, — глубокомысленно заметил я. — Нет, — — согласился Дрюха. — И я тебе так скажу. В этой стороне олова нет. Нет ни золота, нет намеков на олова. Надо идти на запад вдоль берега озера. Но я не пойду на запад. Я полезу выше. — Это почему? — удивился я. — Потому что он нас чует, — ответил слегка побледневший Дрюха, указав в сторону озера. Я обернулся и... Ну да, конечно, кто еще там мог быть? Упорный Мишка-броненосец, совсем недавно пытавшийся нами закусить, выбрался стервец из леса и вышел на след. Тварь неторопливо шла по склону, склонив огромную голову к земле. То ли полагалось больше на нюх, чем на зрение, то ли просто ей так было удобно, а торопиться это для слабаков. В общем, неспешный путь твари лежал к нам, и у меня предательски задрожали колени. Надо было хотя бы бежать, но и ноги как будто в землю вросли. — Хрень какая-то! — неожиданно заявил Борборыч. — У нас противники и пострашнее были, а теперь вдруг стало страшно. С чего это? — И мне тоже! — согласился Толстый. — И мне! — кивнул Вислый. Нестройный хор голосов подтвердил, что так было со всеми. Тварь, между тем, приблизилась еще немного, но нападать пока не спешила. Просто устроилась на земле на манер панды, села на задницу и, не мигая, уставилась на нас. — Чего это она? — удивился Борборыч. — Ждёт, — сказал ему Дойч. — Чего ждёт? — не понял тактик. — Ночи, — Дойч усмехнулся. — Посмотри системку. хвыспака Дурбас Уровень восемьдесят пять. Не агрессивен. И как бы подтверждая эти слова, бронемишка нашёл себе сухую колючку и принялся её лениво жевать. Его совершенно не волновало наше присутствие, и он совсем не боялся нашего бегства. Он как будто знал, что мы никуда от него не денемся за оставшиеся полдня. «На холм! Бежим!» — распорядился я, первым пытаясь выполнить приказ, и... Ничего. Я остался стоять. «Ну как то так?» «Вот это неожиданность!» — заржал Баррел. «Командир, ты поздновато сообразил!» «У нас уже полотряда подёргалось». «Так я думал, мы просто решаем, как мочить», — ответил я, смутившись. но ну ладно, тогда в атаку». И... ничего. Ноги мне не подчинялись, они явно имели свой приказ — стоять на месте. Верхняя часть тела ещё как-то функционировала, а вот ноги жили своей жизнью. «Бросьте в него дротик кто-нибудь», — жалобно попросил я. И, о чудо! Брошенный одним из ударников дротик развеял странное волшебство. Деревянный наконечник, заточенный до безобразного состояния, воткнулся в черный нос, пустив первую кровь. наваждение спало, как и мирный настрой огромного бронемишки. Группа игроков атакует зверя бронемишка Долагнистский. Бронемишка Долагнистский. Уровень 85. Агрессивен. Взревев прямо как ночью, тварь согнулась в шарик, который тут же приподнялся на задних лапах, согнув передние на манер богомола и выпустив из них устрашающего вида когти. Дело было сделано, теперь мы могли бежать, только вот уже не успевали. На задних ходулях бронемышка двигался весьма резво, даже и надеяться не стоило, что все успеют сбежать. — В копье, бронемышку! — потребовал Бурборыч, подавая пример выставляя оружие в сторону врага. И это было все, что он успел сказать. Мы еще успели выставить копию, но те, кто поближе был. А потом зверь на нас налетел. И вот тогда-то я и понял, что чувствуют враги, сталкиваясь с нашим бронеголовым Жорой. Они теряются, путают небо и землю и вообще не понимают, где оказались в первые секунды после приземления. И я не понимал. Через строй копий бронемишка прошел, как раскаленный нож сквозь масло, как тяжелый шар сквозь кегли, как недельный отпуск после тяжелого года. В общем, быстро и незаметно, не получив никакого урона, зато с лихвой причинив его нам. Получен урон головой — 415. Жизнь — 12775 из 13190. Получен урон землей — 131. Жизнь — 12644 из 13190. Земля от столкновения не пострадала. Наложен эффект — дезориентация. Длительность дезориентации — четыре секунды. Это были очень долгие четыре секунды. Когда я поднялся на ноги, бронемишка уже заходил на второй круг, гулко сотрясая своими ногами землю. Его мех волнами развивался на ветру, а пластины мерно шевелились в такт движению могучих мышц. Моё копье сиротливо лежало на земле в паре метров, а из оружия осталась только булава, за которую я схватился, завороженно глядя на надвигающуюся тушу повыше меня в холке. И в этот момент в бок несущиеся твари с яростным мором врезались близнецы. То ли они быстрее пришли в себя, то ли просто не попали под раздачу в первый раз, зато за последнее время эти парни отъелись, накачались и теперь вдвоем представляли из себя весомую силу. А бронемишка продолжал двигаться на двух задних лапах, согнувшись вперед, чтобы прикрыть броней всю тушку. Центр тяжести у него сместился, и попадание двух снарядов матершинников его равновесие не выдержало. Завалившись на бок, тварь жалобно и оглушительно тявкнула и начала истерично дергаться, пытаясь принять исходное положение. И вот тут броня сыграла с ней злую шутку, не давая извернуться и снова встать на ноги. Перед нами обнажилось светло-серое нежное брюшко, в которое близнецы, а потом и остальные ударники, принялись тыкать всем, что было под рукой. Когда я подскочил с булавой и что есть силы врезал по морде, положение твари уже было весьма плачевным. Вы нанесли зверю бронемишка Долагнизский 2284 урона. Коэффициент урона 0,9. Жизнь бронемишки Долагнизского 91 463 из 121 тысячи. На следующем ударе жизнь уже приближалась к 80 тысячам, на следующем ушла за 70 тысяч, а потом опустилась и до 50 тысяч. И вот тут, в каком-то невероятном кульбите, бронемишка все-таки перевернулся. Взвыл от боли ударник Касса, которому сломала ногу, отчаянно вскрикнула, отлетая в сторону мадно Передняя лапа с когтями прянула в сторону Борборыча, рассекая доспех и грудь до ребер. Наш тактик отчаянно закричал и отшатнулся. Новый удар по башке сверху прямо по бронепластине показал уже совсем другие цифры. Вы нанесли зверю бронемишка Долагнизский 627 урона. Коэффициент урона 0,9. Жизнь бронемишки Долагнизского 55718 из 121 тысячи. «Валите от него!» Захрипел Бурборыч, и мы все бросились в рассыпную, спасаясь от ударов могучих лап с острыми когтями-саблями. Не обнаружив рядом врагов, бронемишка повертелся на месте, громко поревывая, а потом застыл, видимо, приходя в себя после отчаянного непотребства, что с ним случилось. Правда, теперь он стоял на четырех лапах, убрав когти, и, видимо, решал, что же делать дальше. А мне тем временем пришла в голову совершенно безумная идея — поорать. Да-да, поорать. «Говорят, что против наших земных медведей помогает. Не уверен, что, будучи сознательным молодым человеком с одной единственной жизнью, я решился бы испробовать этот способ при встрече с бурым мишкой на земле, что уж говорить про дологнистскую тварь. Зато тут-то у меня было много попыток, большой запас прочности и к тому же верные товарищи по оружию. А еще можно было попытаться быстро убежать, если мишке это не понравится. Бронемишка, видимо, обладал тонким музыкальным слухом». В общем, ему ожидаемо не понравилось, и он даже сделал шаг по направлению ко мне. Но тут рядом появились Баррел Тарик, тоже вопившие во всё горло. Подтянулись за ними и другие бойцы, и бронемишка застыл на месте. С его точки зрения, наверное, всё выглядело так. Орёт. Небольшой. Ща вломлю. Орёт. Стал больше. Есть шансы. Орёт. Большое. Что-то стало страшно. Орёт. Очень большое. Много рук, много ног. «Да ну нафиг!» И в тот момент, когда бронемишка понял, что вот это орущее и большое ему не по зубам, он развернулся и припустил прочь, высоко вскидывая центральные сегменты брони на спине и виляя мохнатой задницей. Утерев пот и кровь с лица, я осмотрелся. Мадно лежала без сознания, Бурборыч тоже вырубился, а Касса, постановая, отползал в сторону. Ещё двое бойцов валялись в том самом месте, где бронемишка в первый раз врезался в наш отряд. «Кадет! Раненые!» — крикнул я. «Уже!» — ответил тот, бросаясь к Бурбурычу. «Быстро делаем носилки!» — крикнул я и ткнул в тех, на кого выпала эта нелёгкая задача. «Потом отходим в лагерь. На сегодня разведка окончена». Возвращались мы уже под первыми каплями дождя. Тёмные клубы на горизонте обещали новую грозу в самое ближайшее время, А нам нужно было еще затащить наверх носилки с ранеными. Холодный ветер трепал кожаную одежду и пробирался под нее, заставляя нас зябко ежиться. Хотелось поскорее оказаться в домике, растопить очаг, прогреть все и что-нибудь скушать. Ушибы, оставшиеся после боя, все еще болели, заставляя меня морщиться при каждом шаге. Наверх носилки затаскивали долго. Просто поднять их на веревках не получалось, потому что они стукались о склоны и все время норовили перевернуться, свалив раненых вниз. И если четверо пострадавших никак этим фактом не возмущались, то вот один, Касса, оставался в сознании и так насматерил, что уши сворачивались в трубочку. В итоге пришлось больных приматывать к носилкам и поднимать всю конструкцию вертикально, надеясь, что никто не выскользнет из обмотки и не отправится на перерождение приложившейся землю. Была еще идея сделать выносной кран из стройки бревен и с его помощью совершить подъем, Но весь энтузиазм механизаторов сдуло шквалом, смыло строями ливня и заглушило раскатами грома. Нефиг умничать перед грозой. Естественно, что все, кто не занимался растапливанием очага в срубе, промокли до нитки, извозюкались в грязи и сильно расстроились. Впрочем, всю грязь с нас смыло пока мы добирались до спасительной двери, хоть на мытье время сэкономили. Ливень хлестал строями похлеще души имитирующего тропические дожди. На этот раз природа разгулялась не на шутку. К нашему удивлению, залатанная крыша с честью выдержала новый удар, так что хотя бы утонуть спящими в деревянном бассейне нам теперь не грозило. Перебинтовав раненых и уложив их редком, остальные члены отряда разбрелись по своим лежанкам, собираясь отдохнуть. Я быстро назначил дежурных, а сам принялся чистить одежду и оружие пучками травы. Из всех пострадавших в себя пришла только Мадна, да и то ближе к вечеру. Двое бойцов лежали и сполосованные не меньше Бурборыча и спали. И наш тактик тоже очень крепко спал. Вот это как раз было хорошо. Хотя бы быстрее поправиться. Так мы и досидели до вечера. Дождь не утихал, зато и бронемишка пока не приходил. Тоже, небось, рано зализывал. Но чем дальше, тем яснее, я понимал. Он еще за нами вернется. Не забыл он нас и не простил. И ведь мы пока еще даже не нашли Олова, а его надо будет как-то собрать. Спать я отправился рано, делать было всё равно решительно нечего, и так и уснул под шорох ливня по крыше и треск дров в очаге.